Глава 38. Девчонка билась в вагоне и не приходила в себя. Целитель намазал рану кашей из трав, влил в рот вонючий отвар, дал каких-то таблеток, но вряд ли такое лечение поможет. Это понимал даже демон. Сайрон хмурился. Целитель казался абсолютно бестолковым и беспомощным. Нужна ведьма. Нет, нужен Дестин. Он сам найдёт того, кто поможет. Скоро там уже рассвет. Сайрон раздвинул шторы в приёмной лазарета и облегчённо выдохнул. Свитало. Глаз девчонки не спускать, приказал страже у дверей и поспешил на выход. Поведение Деллы настораживало. До сих пор не ясно, что с ней произошло. Вероятность, что она перешла на сторону ведьм, невелика, но она есть. Сколько людей присоединились к ведьмам, поверив обещаниям, Великое множество. Одни хотели власть и вечную жизнь, другие просто боялись, что их близким причинят вред, некоторые жаждали могущества, кто-то вылечить родственников или себя. Но Волколак обязательно разберётся. Никто не обладает таким тонким чутьём, как у него. Дестин спал на холодном каменном полу, подложив под голову руку. На запястьях виднелись кровавые следы которые появились от натирания металлических оков. Вероятно, он пытался вырваться. На ногах и шее точно такие же отпечатки. "Проснись, мой друг", протянул Сайрон, присаживаясь рядом на корточке. Волколак, не понимающий, приподнял голову и огляделся. "Где Делла?" первое, что спросил. Это и радовало, и огорчало. Хорошо, что он успел привязаться к человеку. Плохо, что их совместное будущее неопределённо и туманно. Сайран не хотел, чтобы пёс страдал, но его долю выпало немало испытаний. Так пусть хоть в человеческом мире будет счастлив. Она договорить не успел. Дейсти оказался рядом, гремят цепями и потянул носом. От тебя пахнет ей, констатировал сухо. И кровью. Что ты сделал? Зеленые глаза вспыхнули сдерживаемым гневом. Сайран неопределенно цыкнул и в следуещем мгновении схватил Дасти на за руку, просто делясь воспоминаниями. Это проще, чем рассказать. "Сними", хрипло попросил пёс, когда всё закончилось. "Давай, живее". Сайран хмыкнул и полез за ключом. "Меня поражает твоя наглость, такой невоспитанный". Не тебе жаловаться, равнодушно отозвался он, потирая запястье. Ты едва не убил мою невесту, жену. Она была, ты сам видел, поморщившись, вздохнул Сайрон. Не оправдание, бесстрастно отмахнулся пёс. Ты всё ещё так же паршиво сдерживаешь демоническую сущность. Никакого самоконтроля. Кто бы говорил, Многозначительно намекнул Сайрон, отстёгивая стальной обруч с шеи. На меня воздействовали, как и наделло. Не зря и стало плохо на балу. Думаю, ведьмы всё же заполучили её кровь. Нужно допросить их гувернантку. Я не успела этого сделать в возясь с Сайлой. Но сначала я найду ведьму. А я займусь гувернанткой, задумчиво причмокнув, протянул Сайрон. Ты император Атрезальпеос. А ты не можешь шляться по улицам в таком виде, парировал непреклонно, сам понимаешь, что нельзя терять время. Поэтому ты ищешь ведьму, которая поможет Делле, а я займусь допросом, привлеку орден, пусть ищут чёртаго логова. Потом присоединишься. Но сначала помойся и переоденься. Дастин едва заметно скривился, выражая немой протест но всё же подчинился. Первый глубокий вздох вырвался вместе с хриплым стоном, полным невыносимой чудовищной боли. "Святые угодники, что это?" кажется, я выругалась вслух, пытаясь хоть что-то понять. Заметалась, бессильно дёргая прикованными к кровати руками, а боль раздирала тело, душил жар. "Лежи", приказал сухой старческий голос. Сосредоточила размытый взгляд на покрытом глубокими морщинами лице и выдохнула. "Вы кто? Так кто исцелит тебя?" ровно отозвалась женщина. Её седые, словно пепел волосы были стянуты в пучок на затылке, а на шее болтался кулон в форме звезды с красным камнем по центру. "Вы, ведьма," не дрогнув, вымолвила она, ведя в воздухе руками. Но я не причиню вреда. Меня привёл твой муж, немного запнувшись, произнесла женщина. В воздухе вспыхнуло золотое свечение. Оно обволакивало меня словно пелена и впитывалось в кожу. Получить удар адской плетью и выжить настоящее чудо, задумчиво протянула она, мокая пальцы в чашу, похожую что с глиной. Я за что пала рана. Но чтобы не остался уродливый след, нужно время и правильное лечение. А зачем колдовство тогда? протянула хрипло, стискивая зубы и едва слышно шипя. О, отравить адское пламя из твоего организма, которым он был отравлен. Думала всё так просто? Чем заслужила такое? Ведь мама зала меня глиной, а я ничего не помню, вздохнула обречённо, на мгновение испытав настоящий ужас. Тело и без того выкручивало и горело, а стало ещё хуже. "Успокойся", мягко пожурила женщина, откидывая мою голову назад, надавив на лоб пальцами. "Воспоминания вернутся, и боль скоро уйдёт". Тебе нужно спать. На вот. Она протянула чашку с мутной настойкой и помогла напиться. После этого сразу стало легче и спокойнее. Тело будто расслабилось. Веки потяжелели и медленно закрывались. А где Дестин? спросила сквозь навалившийся сон. Мне не докладывали, отозвалась ведьма и приказала: "Спи". После чего я сразу провалилась в глубокий безмятежный сон. В следующий раз очнулась уже не с такой жуткой болью, но с тяжёлой головой и слабостью во всём теле. В кресле спал отец. Не увидев дестина, сердце предательски сжалось от тоски. Невыносимо хотелось его увидеть, поговорить, узнать, всё ли с ним хорошо. Проснулась Отец приоткрыл глаза и сонно улыбнулся. "Моя девочка", протянул ласково и поднялся. "Служанки обтёрли тебя и переодели. Ты проспала 4 дня". "Сколько?" прошептала испуганно. "4? А где?" "Господин Дейстен насчёт ведьм", невесело улыбнулся отец и сел на край постели. "Тебе не о чем волноваться". Он ни разу не проведал меня. В груди тревожно кольнуло. "Был занят", уклончиво ответил отец, передёрнув плечами, и тут же ободряюще улыбнулся. "Не думай об этом, главное, с тобой всё хорошо". Я не могу не думать. Хотела увидеть Дэстина так, что сжимались внутренности. Хотелось до зубовного скрежета. Хотелось услышать его чарующий, успокаивающий голос сказать, что я ни в чём не виновата, что в голове взорвалась боль, колючими искрами распространяясь по всему телу. Что с тобой? встревоженно воскликнул отец, схватив меня за плечи. Я вспомнила, просепела едва слышно, а по щекам потекли слёзы. Я всё вспомнила. Я позову императора. Папа кинулся к двери, а я закрыла лицо ладонями. Боюсь представить, что натворила ведьма в моём теле. Что обо мне подумал Дестин? Может, решил, что я предательница? Не знаю, что думать. Почему он ни разу не пришёл? Почему? В покои вошёл император, вынуждая меня спешно вытереть слёзы и сесть. Какие бы чувства ни раздирали меня на части, я могу быть полезна. Всё же я хорошо запомнила расположение логова ведьм. Без лишних слов протянула императору руку и вымолвила одними губами, чтобы слышал только он: "Читайте". Его величество Кевну вежливо попросил моего отца выйти и сеф рядом на стул коснулся меня.